4 Предать предателей «Все вы знаете последние новости из Степного Стража. Именно поэтому мы должны действовать быстро, твердо, решительно». Лас-Мавон, как он себя называл, говорил четко и горячо, активно сопровождая слова выразительной жестикуляцией, что только привлекало к нему внимание. Слушая его, Роно Равитер готов был признать, что фольхи послали вольную марку отличного оратора. Из тех, кто с легкостью умеет зажигать сердца людей, особенно подогретые вином, внушительными денежными суммами и щедрыми посулами еще большей награды. Но слово мы старому наемнику категорически не нравилось. Даже среди искусной вязи слов лас самогона, оно звучало насквозь фальшиво. Посланник Фольхов покидать два моста не собирается и сбежит при первой угрозе. Жаль, но пока что не удалось главного — узнать, кому именно Лас Мавон служит. Фольхов много, а врага следует знать в лицо. Но в этом плане Мавон весьма осторожен, да и в целом свел общение с наемниками к необходимому минимуму вмешиваясь в подготовку мятежа только в самом крайнем случае, вот как сегодня. Забавно, что, сам того не понимая, Лас-Мавон взял на себя роль Ранора, избавив от любых возможных подозрений. Ведь изначально это капитан яростных когтей должен был настаивать на немедленном выступлении, приводить нужные доводы. А теперь стоит выступить с противоположных позиций, разыграв карту осторожности. Гарн знал, он все знал, читает их как открытую книгу, в которой уже раз мысленно поразился капитан яростных когтей, придав лицу внимательно настороженное выражение. «Вы уверены?» — взяв слово, только и поинтересовался он. «По самым скромным подсчетам в степном страже не меньше двух болеев, оруженосцев и рыцарей». «Наемники!» — презрительно фыркнул Ласмовон но вовремя вспомнил, что разговаривает с такими же наемниками, и смягчил тон. -то «Сомневаюсь, что все они выступят на стороне этого лжемарграфа. В последнем утверждении слышалась нескрываемая досада. Да и укол вышел так себе. Называть Гарна Велька это поставить под сомнение решение Фолкстага и императора. А император не любит, когда кто-то оспаривает его решение. Впрочем, император далеко, и жаловаться ему невольные слушатели пришлого мага не станут. «Следует отдать Фольхам должное. Если они хотят с кем-то разделаться, то средств не жалеют», — подумал Рано внимательно оглядев капитанов наемных отрядов, решивших присоединиться к восстанию и собравшихся обсудить последние новости из Степного Стража. За довольно короткий срок ла удалось привлечь 7 отрядов различной степени подготовки и численности. В сумме это давало мятежникам чуть больше болея. Правда, большую половину этого болея составляли оруженосцы. Но все равно это внушительная сила по меркам вольной марки. Здесь привыкли действовать малым числом, и стычка с участием двух десятков големов считается крупной. Да и в землях Империи такой отряд не затеряется. Некоторых мятежных капитанов Ранор знал лично, а других только слышал. Ни одного из собравшихся он не мог назвать близким другом, но и врагов среди них не было. Разве что этот выскочка — капитан сумеречных всадников, с которым они пару раз сходились в битве, пока яростные когти работали на первого принца. Но то дела давно минувших дней. Зла собравшимся Ранор не желал, ненависти к ним не испытывал. Обычные наемники, как и он. Не святые праведники, но и не пропащие грешники. Но и отговаривать их от участия в мятеже он не собирался. Во-первых, опасно. Во-вторых, бесполезно. У Фольхов хватит денег, чтобы найти новых наемников, но в этот раз Ранор останется за бортом, и не сможет влиять на принятие решений и сообщать Гарну Вельку, как идет подготовка к его свержению. Увы, наемникам вольной марки нужен показательный урок. Вернее, порка. Жестокая, чтобы кожа слезла и пошла кровь. Но необходимая. Это лучший вариант, чтобы избежать большой крови. Жаль, что собравшиеся вовремя не поняли. Правила игры изменились. И этот поспешный мятеж обречен, возврата к старым порядкам не будет. Император принял решение, Volkstack его поддержал. Поздно метаться. Не станет Гарна Велька, марграфом вольной марки назначит кого-то другого. Назначит, можно в этом не сомневаться. А если наемники вновь попытаются устроить очередному марграфу силовое смещение, то император просто введет вольную марку армию. Точнее, просто пригрозит ее ввести, и фольхи, еще вчера всеми силами поддерживавшие мятеж, станут самыми яростными и непримиримыми борцами с мятежниками. Тем более, если появится шанс протолкнуть на место Марграфа своего кандидата. Нет, выбраны им путь куда лучше. Гарн Вельк не идеален, но лучше он, чем кто-то другой, не нюхавший пыли пустошей. Так что особых угрызений совести Ранор практически не испытывал. Возможно, в силу отсутствия этого чувства, совершенно лишнего для такого старого и опытного наемника. К тому же, предать можно только друзей, а не конкурентов, ставших союзниками, причем временными. «Нас не ждут», — продолжал настаивать лас -Мавон. «Так что Ганвельг просто не успеет собрать союзников. Стоит нам войти в город» и с властью этого лже-марграфа будет покончено. И все будет как прежде. «Не будет. Гарнвельк вас не только ждет, но и сознательно провоцирует. И провокация удалась», — мрачно подумал Ранор. Ему вновь не понравилось, что провокатор говорит «мы». Типичный фольх. Любит чужими руками таскать каштаны из огня. К тому же маг. «А если нас все же ждут?» поинтересовался Ранор, решив до конца отыграть выбранную роль голоса осторожности. «То мы сметем их!» Горячо заверил его Ласмовон, вновь употребив это отвратительное «мы». «У Гарна Велька просто нет сил, чтобы парировать удар. Мне достоверно известно, что ястребы и серая стая, два сильнейших поддерживающих его отряда, отсутствуют, а часть оставшихся в городе отрядов не станет подчиняться». «А то и ударит в спину. Попытается», — мысленно отметил капитан яростных когтей. Насчет первого утверждения Ласса самогона он не был так уверен. «Скорее всего, уход из степного стража ястребов и стаи — часть затеянного Гарном Вельком плана по отвлечению, а вернее, по привлечению мятежных наемников. Бейте, не медлите!» Но второе замечание вызывало в его душе закономерные опасения — Фольхи высокомерны, зачастую подслеповаты, сложно разглядеть, что творится на земле, если постоянно задираешь нос, но глупцами их не назовешь. Хотя Гарн Вельк тоже не дурак, и наверняка предвидел возможность такого предательства. Более того, рассчитывал на него. Неплохой способ почистить ряды сторонников, отсеяв зерна от плевел, пусть и рискованный. Заняв положенное ему место, черный дракон послушно чуть пригнулся к земле, переходя в спящий режим. Отсоединив кристалл-активатор и отстегнув страховочные ремни, я некоторое время просто сидел в похожем на трон пилотском кресле. Нет, что-то со мной не так. Не могу представить себе жизнь без управления рыцарем. Ничто в этом мире не сравнится с этим ощущением власти над могучей машиной. Стоило открыть люк, как в лицо ударил свет солнца и поток чистого воздуха, прогоняя прочь привычный, кажется, въевшийся в меня запах машинного масла и хора. Запах движения и настоящей жизни. Молодая поросль фениксов выстроилась в ровный ряд неподалеку от дракона. «Вся пятерка тут. Совру, если скажу, что они преданно пожирают меня глазами». Но какое-то понимание дисциплины в головы детей-наемников наставники все же успели вбить. И не только понимание дисциплины, должен это признать. «Не так плохо, как раньше», — подвел я итог, когда подошвы моих ботинок коснулись камней мостовой. «Но мы же победили», — возмутился Паншавар. Нарушив четкую линию строя, сын Абелора Анка сделал шаг вперед. Перехвалил я мастерство наставников. Учить пажей еще и учить. Кстати, а ведь паншавар — тхивальское имя. Собственно, по слегка смуглой коже пажа можно смело сделать вывод, откуда именно была его матушка. Интересная деталь в свете недавних подозрений. «Формально — да!» — не стал отрицать я. «Поставленную задачу вы выполнили!» «Вы грамотно связали меня боем, и конвой сумел достичь точки назначения». Приложив руку к груди, я отвесил небольшой уважительный поклон Анилии, которая и изображала этот самый конвой на своей молнии, что, в общем-то, было явной поблажкой пожам. «Молния не зря зовется молнией, перехватить этого оруженосца на одиночном черном драконе я просто не мог». Когда засада не удалась и пожи связали меня боем, моя миссия была провалена. Но я найду к чему придраться. Да и ошибки не надуманы, а очевидны. Но вы вновь забыли про главную задачу и бросились на меня в пятером. А для сковывания боем было достаточно трех, а то и двух машин. Продолжил я, спустив пажей с небес на землю. «Вспомните про мою скорость и вашу». Если бы конвой столкнулся с другим противником, то был бы обречен. Напоминаю, по условиям задачи он был безоружен, но другого противника не было. В этот раз в беседу вмешался Атропинар, самый старший в пятерке. Стоит признать, с момента нашего знакомства он слегка поумерил Гонор, понял, что ничего не понимает. Да и оруженосца пилотирует, не сказать, чтобы хорошо. Третий сорт не брак. На уровне среднего пожа он неплох, но по возрасту годится выпускнике Академии. И как выпускник он слабоват. Особенно если вспомнить про отсутствие тех знаний, что остаются в головах даже самых ленивых пожей, закончивших нормальную Академию. «А головой подумать», — парировал я, выразительно постучав себя по лбу. «Вот оно, ваше главное оружие. Думаете, враг будет вам заранее сообщать о своей численности?» «Я вполне мог приказать мастерам-наставникам поучаствовать в развлечении». «Не могли!» Вновь влез Паншавар, чуть ли не припрыгнув от возмущения. «У мастера-наставника раншала Талдакара сегодня выходной, а наставница Гойр с самого утра со своим рыцарем возится. Какие-то проблемы с откликом левого манипулятора». «Что же, по крайней мере, разведка у вас поставлена неплохо», констатировал я, несколько удивленный таким вниманием к деталям. «Свободны, бандиты! У вас есть час на отдых, а затем возвращаемся к теории!» Лица пажей поскучнели. «Постулат — теория без практики мертва, а практика без теории слепа и бесполезна — они знают, но все еще не принимают». «Заниматься будем с тактическим ящиком», — добавил я, подсластив пилюлю. «Зря, что ли, раншал Талдакар и Элит его соорудили, пока я отдыхал от трудов праведных». Пожи повеселели. Передвигать камешки по игровому полю куда интереснее, чем слушать нужные, но нудные наставления или, о ужас, читать книжки. «Ты слишком строг к мальчикам», — попеняла мне Анилия, когда ученички разошлись. Тот факт, что один из мальчиков старше меня, она как-то проигнорировала. Они справились, да и задача звучала «Сопроводите конвой и попытайтесь меня остановить». «Строг, но справедлив», — возразил я, не чувствуя за собой вины. «Кто же виноват, что они купились на эту маленькую провокацию, забыв о главной задаче? Но в целом прогрессируют они неплохо». «Пока кто-то развлекался с куртизанками, другие работали и тренировались», — недовольно заметила Анилия. «Но и не так хорошо, как хотелось бы». — добавил я, смерив девушку заинтересованным взглядом. «Что-то Анилию слишком задел наш с Бахалом поход в бордель. А насчет куртизанок ты завидуешь или ревнуешь?» «Вот еще. Вспыхнула она раздражением, грозно сложив руки на груди. «Не дать мне взять жена, отчитывающая загулявшего мужа». Мои губы сами собой исказились в понимающей усмешке. В романтический интерес последней оставшейся в живых змейки я ни на ломаной кин не верю. Мы не в книжном романе, в том, где все красивые девушки обязательно сохнут по главному герою, чтобы допустить такой банальный ход. Не отрицаю, прояви я интерес, Анилия могла бы грамотно разыграть влюблённость. Может, и в постели была бы не хуже почтенной Саваре девиты Но бесит ее не это, а то, что она не понимает логику моих поступков, хотя и уверена, что она в них есть. А без этого понимания мои действия сложно предсказать, следовательно, невозможно их контролировать. Именно последние и служат подлинной причиной гнева сотрудницы третьего отдела. Они ли они любят быть ведомой? Ей не нравится то, что я продолжаю держать дистанцию и не тороплюсь полностью посвящать ее в свои планы. А что она хотела? Я верен империи. Но насчет императора спорный вопрос Измену не замышляю, но и своими планами или жизнью ради интересов Его Величества Сумана II жертвовать не собираюсь. Тем более, интересы императора и империи не одно и то же несмотря на созвучность этих двух слов. Пусть Суман второй и думает иначе. Рано или поздно он отмучается. причем рано, куда вероятнее, чем поздно. Так какой смысл делать ставку на мертвеца? Показывая, что разговор окончен, Анилия демонстративно развернулась к своей молнии. «Не забудь, вечером все собираемся на совет», напомнил я девушке. На что она только кивнула не став уточнять причину сбора. Думаю, она ей и так известна. Несмотря на телеграмму, оторвавшую нас с бахалом от отдыха, с тревогой я решил не торопиться. Да и смысл. У нас минимум три дня только для подготовки, а то и больше. Пока мятежники выступят, пока дойдут по пустошам до степного стража. Но ждать под стенами я их и не собираюсь. Тем более маршрут движения известен. Это ведь только кажется, что в бескрайних пустошах у любого отряда сотни дорог. Но это впечатление обманчиво. В пустошах, как и в пустынях, все завязано на редкие источники чистой воды. Все они известны, учтены и служат своеобразными путеводными метками немногочисленных устоявшихся маршрутов. Можно сказать, дорог. Нет, если запасти воды побольше, то можно обойтись и без посещения источников. Но мятежники явно не станут этого делать. Им важна скорость и внезапность. Им ведь не стража занять нужно, а меня захватить, не дав возможности организовать сопротивление. Предательство со стороны капитана Яростных Когтей? А зачем ему это? Больше, чем я предложил, ему никто не предложит. Титул, фольхи даже обещать не станут. Ранор не маг, а рыцарь. Более того, презираемый наемник а почтенный возраст лишает его даже теоретической возможности подняться до уровня паладина. Так что в глазах древних родов он, если и не совсем грязь, то весьма близко к этому. А кто станет позорить свой род, раздавая титулы всякой грязи? Да и присматривают за ним. Спасибо почтенному Бергу Нотону и чиновничьей братьи, если наемники раньше выступят, то нужная телеграмма уйдет в степного стража. Время до вечера пролетело быстро. Когда занят делом, его всегда не хватает. Хотел бы сказать, что дело было любимым, но это будет откровенным враньем. После небольшой утренней разминки с пожами пришлось с головой нырнуть в водоворот накопившихся бумаг. Мятежники заслуживают снисхождения хотя бы за то, что отвлекут меня от этой надоевшей бюрократии. Может, в качестве наказания назначить капитанов мятежных отрядов моими секретарями? Пусть попробуют настоящий вкус власти, сразу перестанут бунтовать. Или это слишком жестоко? Для совета был выбран привычный кабинет директора биржи. Место проверенное, знакомое, можно сказать, намоленное. Так стоит ли искать что-то другое? Собрались все те же лучшие люди Степного Стража, что и поддержали мои притязания на титул Маркграфа. Но в этот раз в их число вошли и Раншалтал с наставницей Гойер, да и Анилия в стороне не осталась. Энна улетел, но обещал вернуться. Вроде бы. Так что свою идею насчет собственных черных я не забыл. И Анилия, как человек императора, станет отличным противовесом человеку Железного Маркграфа. «Примерная численность мятежников — один болей. Из двух мостов они должны выдвинуться послезавтра, пойдут восточным маршрутом. То есть сначала дойдут практически до гор и где-то в районе вулкана Виверн повернут на север». Закончил я, сообщив собравшимся причины внезапного сбора. «Когда выступаем?» Первым подал голос Абелор Анг разом прибавив в моих глазах очков лояльности и заняв первую строчку в неофициальном рейтинге преданных мне капитанов-наемников. Впрочем, он и раньше ее занимал. Но и остальные капитаны не стали возражать или спрашивать, а что им за это будет. Правильно, пусть привыкают. Пора отрабатывать дарованное мной потомственное дворянство и будущие титулы для особо отличившихся. Никто не обещал, что будет легко. Впрочем, денег наемникам я все же подкину. Содержание отряда — дорогое удовольствие. Да и будущими трофеями поделюсь. Правда, их еще нужно получить. Но мы знаем, кто, где и когда. Идеальный расклад. Сложно проиграть, если играешь крапленой колодой. Но и расслабляться не стоит. Те же, кто считает, что победа заранее у них в руках, очень часто терпят унизительное поражение. В отличие от ветреной леди удачи, победа дама весьма строгих правил. Добиться ее благосклонности не так-то легко, и несерьезного отношения к себе она не прощает. К тому же есть у меня подозрение насчет одного из капитанов. Не будем показывать пальцем, но это вон тот крайний справа, капитан отважных забияк. Кстати, очередной суман. Везет мне на них. Что поделать, после восхождения на престол Сумана II это имя стало очень популярно в Империи. Доказательства предательства капитана отважных забияк косвенные, но они есть. Слишком он зачистил на телеграф, пока я наслаждался услугами сада наслаждений. Вроде бы и тексты нейтральные, без всяких шифров, да и отправлял он их на адрес в Империи, но все равно подозрительно. Так что я заранее знаю, кто станет добровольцем и займет почетное место на острие атаки. Займет-займет, никуда не денется. Сложно предать, когда тебе в спину дышат рыцари союзников, готовые в случае чего бить на поражение. Мы выступим также послезавтра», — сообщил я собравшимся и добавил, вспомнив свои недавние злоключения в пустошах в виде награды за голову. Есть там одно удобное для засады местечко. В тех местах и бегал, так что отлично помню местность, никакие карты не нужны. В этом плане я на память никогда не жаловался». «Пожей, берем? деловито уточнил раншел Талдакар. Мастеру-наставнику явно не терпелось размять старые кости, поучаствовав в настоящем деле. «Думаешь, они готовы?» — удивился я, наградив его выразительным взглядом. Это не турнир, красочным фейерверком тут не отделаешься. С учетом яростных когтей Ранора Авитра у нас и так будет порядочный численный перевес над мятежниками. Плюс фактор внезапности, если они окажутся достаточно беспечны, чтобы не заметить засаду. Так что пять весьма посредственно подготовленных оруженосцев нам погоды не сделают. С другой стороны, что я там днем говорил про теорию и практику. «Опыт реального похода в составе крупного отряда для пожей будет не лишним. Да и особой угрозы нет. Если все пройдет гладко, то мы обойдемся без стрельбы». «Готово!» — твердо заверил мастер-наставник и нехотя добавил. «Опаснее оставить их в городе!» Тут он прав. Оставленные без присмотра пожи и доступные им оруженосцы — взрывная смесь. «Пятерка наших юных дарований...» Насколько же нелепо звучит это словосочетание с учетом моего возраста? Гораздо на выходке. И степень глупости этих выходок прямо пропорционален слабости контроля. Тогда берем и их, согласился я. А Белор Анг, да и иные капитаны, чьи сыновья или родственники входили в число шебутной пятерки учеников фениксов, возражать не стали. Вольные марки взрослеют быстро или также быстро умирают.